Глава 14. То, что кто-то посмел ворваться в дом вампира черного Крыла, впечатляло неблагоразумием. Но то, что ему это удалось, причем успешно, не лезло уже ни в какие рамки. Хоть я и была готова к атаке, отказавшая вдруг ноги и руки все равно стали для меня неприятной неожиданностью. Мысли ворочались в голове вяло. Даже пальцем пошевелить стоило каких-то нереальных усилий. Сонный газ Почему тогда Колман тоже лежит и ничего не предпринимает? На вампиров такие штучки не действуют. Из тени спальни медленно, явно рисуясь, выступил наш штатный артефактор Роули Сеймур. Я испытала крохотный прилив самолюбования. Всё-таки угадала. В руках он держал вибрирующее и светящееся темно фиолетовым устройство непонятного назначения. Догадываюсь, что именно эта штука как-то отвечает за наше сколмономов подавленное состояние. Моя личная разработка. Гордо заявил Роули в ответ на мой молчаливый вопрос, указывая подбородком на переливающийся диск, испускает низкочастотные импульсы, подавляющие нервные реакции оборотней вампиров, на людей практически не действуют, просто потому что мы хуже слышим. А я с трудом прохрипела пересохшим горлом, но он понял. Как ни странно, твой слух куда лучше человеческого до сих пор. Я-то думал, тебя вырубать отдельно придется. Но обошлось. А мои ребята носят наушники с полной изоляцией. Слышат только мой голос через вот этот передатчик. Поскольку руки у него были заняты, Роули снова указал подбородком на этот раз на изогнутую причудливо изогогулиный фибулу на собственном воротнике. "Компактная штука", оценила я. Такой бы талант да в мирное русло. Заболтался что-то. "Мальчики, берите их и пошли. А то дел еще много, а ночи нынче короткие". скомандовал Роули. Громадная тень скользнула из дверного проема к правой стороне кровати, на которой хрипел вампир. Только сейчас я разглядела двоих громил, которые пришли с Роули. У меня заколотилось сердце. Громила не совсем подходящее слово для той страхолюдины, что возилась с Колммоном. Скорее уместно было слово монстр. В нашей спальне было три монстра: двое внешне и один внутренне. Как ты это сделал? Дрожащим голосом пролепетала я. Притворяться не было нужды. Все мои внутренности тряслись от ужаса при одном взгляде на то, что когда-то было двумя оборотнями. Частичный оборот для сильных оборотней штука вполне реальная. Когти там отрастить на время или челюсти увеличить, чтобы горло врагу перекусить удобнее было. Но чтобы все время выглядеть так, будто застрял между эпостами, это же какая мощь должна быть или что-то с ними категорически не так. У меня все несуществующие чешуйки дыбом встали. Даже запах от монстров был неправильный, но знакомый. Именно этот трупный, сладковатый и гнилостный запах я ощущала в обоих разграбленных домах. Вернул им зверя в какой-то степени. Гордо глянул на свои творения Сеймур. Скажи, красавцы. Вот такими должны быть настоящие оборотни. Они сейчас даже сильнее примархов. Один из странных измененных с густой темно рыжей гривой до середины спины подтверждающе зарычал. Хорошо хоть бить себя в грудь не начал. Второй просто радостно оскалился, демонстрируя тройной ряд острых зубов. Я поежилась. Как он такими ест-то? Там же все застревать должно. Надеюсь, мне не придется скоро это выяснить на собственном опыте. Зверя вернуть невозможно, как можно твердо заявила я. Гроули издевательски хихикнул. Все так думают, а вот древние так не считали. И как видишь, были правы. Сеймур с гордостью взирал на свои чудовищные творение. Скоро ты сама убедишься. Я и тебя такой сделаю только вот заглянем к твоей прабабушке. Он сказал это так серьезно, что у меня невольно побежали мурашки. На тот свет я не готова, не хочу. Пусть я потеряла зверя, но жить-то хочется, чуть ли не пуще прежнего. Только побывав однажды за гранью, понимаешь, как ценно каждое мгновение, особенно если есть ради кого жить. Мне вот есть На шее Колмана наконец застегнулся ошейник. Гигантский монстр-оборотень отступил, освобождая дорогу хозяину. Не дергайся!» Роули наклонился и понебрацки потрепал босса за щеку. Ты же не хочешь, чтобы я приказал тебе умереть? или убить твою неполноценную подружку? И он довольно захохотал и продолжил: Сейчас мы все пойдем на кладбище. Ты вампир. Не будешь пытаться нам мешать, будешь послушно идти рядом со мной и охранять свою подружку, чтобы не сбежал. А ты? Он повернулся ко мне. Имея в виду: попробуешь что-то выкинуть, прикажу твоему любовнику сдохнуть. Он послушается, не сомневайся. Видная все же засомневалась, потому что Роули коротко приказал Колману. Ударь ее. не сильно. Вампир повернулся ко мне и залепила плеуху, от которой я улетела в стену. Потрясла головой, села, пытаясь унять звон в голове, подсочувственное соконье Сеймура. Я же просил не сильно. Вот показушник. Этот ошейник моя гордость. Но после ритуала возвращения зверя, разумеется, тот вообще вне конкуренции. Мне повезло в свое время разжиться кровью многоцветного вампира. Не буду говорить, во что мне это обошлось, да и не мне вовсе. Неважно. Главное эта прелесть работает, как преобразователь голоса. Вместо меня Колман сейчас слышит своего сира и, разумеется, не может не повиноваться. Судорожно сглотнув горькую и с привкусом крови слюну, я осторожно по стеночке поднялась с пола. Хорошо хоть тело меня понемногу начинало слушаться. Кажется, мы попали. Хотя и готовились, я знала, точнее, догадывалась с 90-процентной вероятностью, что всю кашу заварил наш штатный артефакт. Тетя Рота справилась с расследованием на ура. Она не только узнала всю подноготную каждого строителя на пяти участках, но и успела проникнуться их тяжелой долей и пожалеть. Денег платят сущими дяки и по при этом от восхода до забора передавала она мне практически дословно их жалобы на жизнь но кто откажется от халявы которая сама плывет в руки подумаешь покопать пару ночей где нельзя зато на такие деньжищи в деревнях откуда большинство из них по две коровы купить можно а в курях вообще не посчитать Я задумалась, пропуская мимо ушей бесполезное стенание по поводу дороговизны домашней скотины. И встрепенулась только, услышав знакомую фамилию. Сеймур? переспросила я. Тетя радостно закивала. Да, щупленький такой из ваших. Считай, с позапрошлого года все стройки обошел, всех проверил, документы, контракты. Да застращал мол, не вздумайте закон нарушать. Так разве кто доброго совета слушает? Зачем Роули крутиться среди рабочих в то время, когда раскопок еще даже близко не было? Проверять документы? Ну раз проверил, ну два. Но ходить на стройки как на работу, если ты не выбираешь себе персонал на будущие поиски клада, совершенно без надобности. Да и его профессия, если ты макартефактор, А ещё драгоценность, которая с большой вероятностью может оказаться артефактом, вывод напрашивается сам собой. Конечно, по такой логике злоумышленником мог оказаться и мой родной брат. Но он-то на стройках не появлялся. Его я справедливости ради тоже проверила. Поспрашивала рабочих, показала его издалека паре тройки из них, никто его не опознал. Надеюсь, Гунтур никогда об этом не узнает. Не то чтобы я не доверяла старшему, и тем более подозревала его в причастности к убийствам. Но следователь должен быть беспристрастен. Я и крысу в наших рядах заподозрила от полного отчаяния, потому что ну больше уже некому. Кроме того, оставался открытым вопрос: кто же убивал? Роули не оборотень, а на обоих раскуроченных местах преступления вне всякого сомнения поработали двуликие. Подобного гибрида в округе не было. Я специально проверила по картотеке в мэрии, вдоль и поперёк. Да и вообще, я о таком не слышала никогда. Только вот подозрения мои витали в воздухе, и зацепиться им было не за что. С обыском прийти. А на каком основании? Служебное рвение ненаказуемо. А больше мне предъявить Роули было нечего. Тогда я и решила пообедать в тесном рабочем кругу намекнуть, кинуть наживку и посмотреть, клюнет ли карасик. Карасик клюнул, только вот не один. С ним прибыли две акулы и подкрепление в виде магических артефактов, против которых почему-то не сработала хваленая вампирская защита. Раз уж Сеймур настроен поболтать, почему бы не прояснить и этот вопрос. Я же приходил в этот дом на протяжении трех лет с нескрываемым превосходством фыркнул Роули. Конечно, я поправил защитные артефакты так, как нужно мне, как чувствовал, что понадобится. Встрежить ее!» Полуперекинувшиеся оборотни подступили ко мне, и я чуть не задохнулась от окружившей меня вони. Как могла я сдерживала дыхание, пока меня заматывали, будто подарок к Рождеству. Теперь мы готовы. Предосторожности лишними не бывает. Поддружески подмигнул мне Роули, выходя из комнаты, повинуя источку в спину и подгоняя мая вонью, я последовала за ним и чуть не споткнулась о безжизненное тело, знакомое тело. Что с моим братом? Дернулась я, несмотря на стелевающую меня веревку. Артефактор презрительно отмахнулся. Что с ним будет? Отдыхает, связанный, оглушенный. Толку от такого защитничка. Вот приборы другое дело. Он бережно погладил страшную оглушающую машинку, такую невинную с виду, когда выключена. Без молний и света она походила на основу колеса от авто. Гладкая и округлая, если не считать кнопки в самой середине. По сторонам диска крепились кольца с ремнем перекинутым через шею Роули. Кажется, зря мы понадеялись на защиту дома и засаду в виде контура. Надо было еще остальных сотрудников полиции привлечь, но, увы, У меня не было стопроцентной уверенности, что они не заодно с артефактором. Оспугнуть спугнуть Сеймура и обречь очередную семью на страшную смерть для меня неприемлемо. Лучше рискнем мы с вампиром. Брат должен был тихо сидеть на чердаке и караулить, а в нужный момент включить сирену и общую блокировку дома. Что-то, кажется, пошло не так.